«Уходи, Виталик!» Майор Куршунович приглашающе взмахнул ладонью. Виталий Лученко вошел в кабинет начальника отдела и подсел к столу. У него не было с собой ни папки, ни портативного блокнота полиморфа, никаких записей. Только то, что осело в памяти. Но уж там все оседало накрепко и без ошибок. «А Шабанеев где?» — спросил Крушунович. «Вычислительный умчался, ты же его знаешь!» Крушунович кивнул. Он действительно достаточно хорошо знал. Ивана Шабанеева. Но он также хорошо знал Виталия Лученко, и поэтому был стопроцентно уверен, что на все вопросы, которые могли возникнуть к Шабанееву, полный точно ответит Лученко. Ладно, Коршунович отодвинул клавиатуру. Как он? Давай по порядку. Нормально, — осклабился Лученко. Нас с вычислил мгновенно. Мы вечером пошли, он как раз со своим напарником Лаборатором в кафешке расслаблялся. «Кстати, заметь, Винямин Павлович, пили оба не пиво, а водичку. Хотя креветки лопали. Сплошное заглядение. Может, он вас раньше отследил?» «Нет, Лученко отрицательно потряс головой. Исключено. Вообще-то пиво он потребляет. Мы у них в башенке разговаривали. Пустая тара в наличии. Мне показалось, что он сознательно ограничивает себя в спиртном». «А почему?» — поинтересовался Крушунович. «Бес его знает». То ли пытается держать себя в форме, то ли у него действительно развито предчувствие. Ладно, проехали. Крушунович откинулся в кресле и прикрыл глаза. Кресло жалобно пискнуло. Черт, подумал Крушунович, опять я его забыл покормить. Ладно, закончим сразу Вальку по кличу. Реакция на задание была просто загляденье. Сдержана позитивистское В том смысле, что, конечно, это глупость дергать спящего агента на третьем году, но раз Контора так решила, значит есть причины. Готовность у него по моей оценке близка к стопроцентной. Что с напарником? Продолжал допытываться Крушунович, и тут все внешне близко к идеалу. Лабрадор даже не скрывал, что знает о прежней причастности Ника к разведке, на просьбу прогуляться отреагировал вполне адекватно. Спросил, сколько ему гулять, и свалил. Во время беседы его рядом не было, действительно, куда-то ушел. «Жучка потом хоть с него снял?» «Арчи снял». Я его попросил. Ночью, когда они с девками мускатик в кустах попивали. Понятно. Реакция на состав. «Вот тут интереснее». Лученко потер переносицу. «Мне показалось, что он не поверил. В принципе, не поверил. Ну, сам подумай, приходят к тебе, спящему агенту, какие-то олухи, начинают плести небылицы о волках». Честное слово, я то и дело угадывал в его взгляде желание дать нам сваньки по кумпулу и задействовать резервный канал связи с конторой. Но он сдержался, и это не стоило ему особенных трудов. Я потом эмоциограмму проглядывал Само спокойствие. Просто холодная оценка вариантов и выбор наиболее приемлемого. Да, Коршунович задумчиво побарабанил пальцами по столешнице прям не агент, а ангел какой-то. Даже подозрительно. Неужели никаких недостатков, а? «Виталий!» Лученко выдержал небольшую паузу. «Только один, Вениамин Павлович, только один. Но боюсь, что он может перевесить все, что я сейчас расписал». Крушунович требовательно глядел на него. Просто глядел и вслух ничего не спрашивал. «Тоска!» — изрёк Лученко. «Такая у него во взгляде тоска иногда прорезается. А «Брось!» — Крушунович поморщился. 17 фитилей, вспомни. Тут не то, что тоска во взгляде. Тут и гломет в руке прорежется. Но только не в реальности. Такие не ломаются, Виталий. Ломаются вообще обычно на первых трех фитилях. Кто переступает через пятый, уже не ломается. Лученко вздохнул. Тебе виднее, Венямин Павлович. Ладно, буркнул Крашунович. Официальная оценка. Годен без ограничений вздохнул Лученко. Так и пиши. Клавиатура перекочевала к Виталию. Тот быстро открыл документ заключения об оперативной проверке, настучал то самое «годен без ограничений» и приложил палец к папилятору. «Скажи, Венямин Павлович», — спросил Лученко, отодвигая клавиатуру. «Только на чистоту, ладно?» «О, Крушунович нахмурился. Что такое?» Лученко, глядя в стол, выдохнул. «Почему вы так привязались к этому нюфу? Он, что, действительно такой ас?» Крушинович некоторое время молчал. Словно прикидывал, стоит рассказывать или не стоит. Наконец решился. Он действительно асвиталик. Но дело не в этом. У него такое прикрытие есть на эту операцию. Обсвестишься, я даже не поверил сразу. Лученко заинтригованно подобрался на стуле. Прикрытие? Ага. Родная бабуля Волзамая. И бабуля в данный момент при присмерть. Он, кстати, еще не знает. Лученко задумался на секунду. «Любящий внук прется к престарелой бабуле из Крыма через всю Сибирь. Что-то не особо верится. Но он настоящий внук. Настоящий. Его проверят и выяснят, что настоящий. Понимаешь, в таком деле даже секундная заминка соперника может обеспечить нам победу». «Ты полагаешь, что соперники будут?» Сомнением протянул Лученко. «Готовится, Виталик, назидательно произнес Крушунович, всегда нужно к самому худшему. Учу, учу вас обормотов, а вы все задаете и задаете одни и те же вопросы. Я-то уже привык, что все обстоит не так плохо, как кажется, а гораздо хуже. Привыкайте и вы. Привыкнешь к такому, пожалуй, Лученко поднялся. Когда наш ангел прибудет-то? Завтра, наверное. Готовь проводку по неформалке. Не будем же мы его тащить в конторную виду у всех. Добро, обеспечим. Мне доступ оформили? «А как бы ты документ подписал?» — фыркнул Крушунович. лучченко хлопнул себя по лбу. Тут ты, верно!» «Никак не привыкну к этим новомодным штучкам-дрючкам-умным полиморфам!» «Шманею легче!» «Всем легче!» — сказал Крушунович. «Кто не делает ни хрена!» «Позвать техничку, чтоб покормила в кабинете мебель, Крушунович, конечно же, и сегодня забыл».